На понедельнике с о б р а н и е художников по понедельникам стали спорить, какое искусство лучше, старое или новое. «Ну так я же им говорю, какое новое, какое старое, таких нет, а есть только хорошее и есть плохое. И тогда было разное, и теперь. Они это говорят, раньше было лучше, а теперь хуже. Нет, говорю, и сейчас есть хорошее». к а к они же опять, может, вы говорят, что сделали, да и то вряд ли. Вот что они мне сказали, вряд ли. Тут б е з меня под бок толкнул. А я еще перед тем стакан вина выпил, ну и говорю им, так вот же я покажу вам, что Куинджи и сейчас может сделать хорошее. а н е это, покажите, говорят. И покажу, говорю, приходите завтра утром. Сам на извозчика, приезжаю домой, бужу жену, говорю так и так, завтра показываю. Всю ночь таскали из мастерской картины в квартиру, приводили их в порядок, расставляли на стульях, вешали, только кончили, утром, чуть свет, приходят трое моих учеников. Вчера, говорят, в Архип и в а н ч дали обещание... показать свои картины. Мы, ученики ваши, обсудили так. Если вы не показывали их 20 лет, то имели, значит, на это основание. Мы не хотим пользоваться вашим, может быть, случайным словом и как бы не хотели повидать ваше произведение, но возвращаем вам ваше обещание и просим никому не показывать того, что сделано вами в последние годы. Вот видите, что они сказали? «Ну так я же им ответил. Благодарю вас. Вы это, хорошие люди, бережете меня, старика. А только Куинджи такой, что сказал, то и сделает, мое слово крепко. Ушли, а потом пришли все. Так вот, я же вам скажу, я пережил такое, чего не хочу переживать до смерти. Как будто на кресте распят был». Куинджи решил больше никому не показывать своих картин. Выставка его работ могла быть только посмертной, и он сдержал свое слово. На посмертной выставке выяснилось, что прав был Куинджи, опасаясь обнаружить свою слабость. Он действительно впадал уже в условность, повторял себя, и нового ничего не мог дать». Куин живел особую, свободную, созерцательную жизнь, посещал выставки, академические собрания и художественные кружки и работал у себя, увы, лишь до посмертной выставки. Приходил иногда к Владимиру Маковскому на квартетные вечера, слушал музыку, стараясь понять незнакомые вещи и делал замечания и верные по поводу содержания и исполнения их. «Говорил про композитора так, это он верно говорит. Тут так и надо, чтоб было в басу, вот тут вы убедительно. А это? Это что? Так хорошо, что еще жить хочется». Говорят, он позже и сам стал играть на скрипке, но мне не приходилось слышать. Он хотел понимать все в искусстве и науке, и когда ему говорили, что не все можно ему передать, что есть вещи, требующие особой научной подготовки, он обижался. «Как же это так, что я не могу понять? Ведь я же человек и должен понимать все. Мне не надо п о д р о б н о с т и й а в чем состоит эта наука, понять могу. Это, это значит, вы не умеете разъяснить просто».